Глава шестнадцатая. 1. Мимолетно Маша подумала, что можно просто убежать. Ничего ведь не мешает вернуться в дом, порыскать в поисках денег, а они наверняка есть у Наташиных родителей, затем найти ближайшую железнодорожную станцию, сесть на электричку или на маршрутку до города. Оставить этот дом и все, что вокруг него происходит. Забыть про страх, который постепенно поднимается холодными колючими иголками от пяток к груди. Когда-нибудь, очень скоро, он доберется до сердца. Можно было уйти прямо сейчас. Вот так, просто. Поворачивайся и иди. Но иногда мимолетное желание ничего не значит по сравнению с тем, чего хочется на самом деле. А Маша хотела дойти до конца. Банальное любопытство или же добровольная ссылка в новый персональный ад. Она не знала, что ее ждет дальше, но быстро отмела мысль о бегстве как несостоятельную. Она стояла в темноте соседского огорода, окруженная снегом и тенями. — Есть кто? — спросила осторожно, путаясь в реальности и воображении. Непонятно было, надо ли снова закрывать глаза или уже нет. ветер взвыл, подняв облако колючего снега. Швырнул его Маша в лицо, оцарапал «Я не понимаю. Что делать дальше? Что будет?» Кожа зудела под одеждой, стервенела до дрожи. «Есть тут кто или нет?» «Как поверить в реальность происходящего, если даже голос в голове вдруг пропал? А что, если она все же сошла с ума, как думалось раньше?» «Закрой глаза». Это был чужой голос, не Наташин, хотя тоже женский. Маша мгновенно подчинилась. В ушах шумел ветер, донося далекие отзвуки собачьего лая, скрипа колес, гул автомобильного мотора. Что-то еще? «Мы здесь». Девчачий голос, ломающийся, как у подростков, лет в четырнадцать. «Нас много, а ты не так, кого ждали. Не ключ, верно?» «Что за ключ?» Маша вглядывалась в темноту за глазами, но не видела ничего. «Ее привела Наташа». «Ей можно, мы можем рассказать все...» На этот раз голос был старческий, женский, со свистящими буквами «С» и «Ж». «Вопрос в том, хочешь ли ты услышать, девочка?» «Ну я же здесь...» — буркнула она. «Вы кто? Те, кто за дверью?» Другой голос. «Ведьмы». И еще. «Так нас называли...» Перебивая... Прозвучал третий голос, за ним четвертый, пятый, наслаиваясь друг на друга торопливо. «Мы ничего плохого не сделали, помогали как могли, а они пришли и убили нас. Топором раз, выкалывали глаза два, забирали силу три. Кого-то держали в подвале, кого-то убивали сразу, кто-то пытался сбежать. Не получилось, притаскивали сюда, забрасывали землей». И вот мы здесь, под снегом, под высохшей травой, лежим, ждем. Ты правда хочешь услышать?» Она сжала голову руками. Глаза зажмурила так, что заболели веки. Вглядывалась в темноту, но никого и ничего не видела. Голоса замолчали разом, затем шепот просочился в сознание. «Рассказать мы...» Так долго ждали. Я не уверена, что готова. Ты прошла все двери. Ты здесь, в снегу по колено, под ветром. Хочешь услышать или нет? Ладно, ладно, хочу. Что она делает? Почему именно здесь и вот таким образом? Зазвучал еще один голос, женский, ровный. Давай сразу к фактам, девочка. Не будем тратить время. Человек из администрации попал под сильнейшие чары. Он влюблен безнадежно, но не потому, что действительно любит, а потому, что не может не любить. А что на свете сильнее любви? Только злость. О, -о, -о! человек влюблен до злости. Она у него яростная, ядовитая. Никто так не может. В темноте воображаемого мира что-то дотронулось до машины руки. Смотри, мир. «Расцвел. Мир-пазл. Мир-мозаика. Плотные трехмерные картины оживали, стоило перевести на них взгляд, и замирали, когда Маша смотрела на что-то другое. Вот картина, в которой цыган, бедный убитый цыган, растворялся в воздухе, будто спиртовой пар. Призрак его уходил, выполнив свою задачу. «Ты прошла через все двери, собрала картинку. Теперь ты здесь, с нами». Наташа привела ее. Ты, умница, справилась. Вы обе умницы. Сквозь темноту проступил сначала забор из сетки рабицы, потом сугробы, высохшие кустарники, деревья и столпившиеся за забором женщины. Молодые, старые, совсем еще юные, множество убитых ведьм. Ты за дверью в тот мир, где можно остаться. Смотри дальше. «Пусть смотрит!» Еще одна картина. Пучки волос, рассыпавшиеся по воздуху, медленно развивающиеся на ветру и разлетающиеся в стороны. «Так придумала бабушка. Когда-то давно, когда состригла волосы с маминой головы. Это первая дверь. Наташа на сознание ключ. Ты провернула его. Прости всех». «До кого сможешь дотянуться?» «А вот это самое интересное. Смотри и запоминай!» Два. Маша увидела картину, будто из далекого прошлого. Потрескавшийся холст, на котором изображена какая-то женщина, отдаленно напоминающая бабу Рябу. Морщинки по лицу, крючковатый нос и глаза. Вот как раз взгляд бабушкин. Точно!» Одета она была в старинное платье, застегнутое до горла, широкое, внизу, закрывающее ноги. На голове то ли чепчик, то ли платок, белоснежный воротничок. Женщина сидела в кресле, разглядывая художника из-под лобья. А на коленях у нее лежали карты, аккуратно разложенные веером. «Это самая первая ведьма деревни Шишкова. Елизавета Ивановна Талалаева». Она заключила договор с дворянином Эрастом Федоровичем Крыгиным, который дал ей кров, пищу и назначил жалование в обмен на то, что она будет до конца своей жизни помогать жителям деревни. Елизавета Ивановна — девушка из крепостных, оставшаяся сиротой и до этого жившая в свинарнике у купца Петра Толмачева. Раст Федорович приметил как-то, что Елизавета весьма успешно снимает головную боль у его служанок — Вызвал юную девушку к себе и предложил поработать на него. Через какое-то время он был так впечатлен способностями ведьмы, что решил заключить с ней договор. Бабушкин дом, между прочим, был построен специально для Елизаветы Ивановны, моей пра-пра-пра и еще много раз прабабушки. Сначала дом был деревянным, потом каменным, затем кирпичным. Начало интригует пробормотала Маша. «Эрост Федорович был проницательным малым и очень не любил упускать свои выгоды, поэтому договор был скреплен кровью и фамильным заклятием при помощи древнего колдуна из Всеволожских болот. Отныне все потомки Елизаветы Ивановны по женской линии должны были верой и правдой служить деревне под руководством Крыгиных. Ведьмы не могли никуда уйти» отказаться от своей службы или причинить вред Крыгиным. Очень сильное заклятие, которое до этого никто не мог разорвать, как бы не хотел. «А баба Ряба, я так понимаю, придумала, как разорвать договор?» «Верно. Сначала она помогала поселку добровольно, ее все устраивало. Свой дом, хороший заработок, да еще и есть покровитель, к которому можно обратиться в случае чего. Живи да радуйся». Но потом кое-что случилось. В поселке объявилась другая ведьма, и она влюбила в себя человека из администрации, наложила чары, которые даже бабушка не смогла разорвать, заставила его... Я не знаю, как обо всем этом рассказать. Заставила делать ужасные вещи и приказала убивать других ведьм. Зачем? Конкуренция это первое. Силу ведьма она забирала себе. Это второе. Помнишь ножницы в банках? Кончики ножниц сохранили лишь остатки той силы, которая высасывалась из умирающих ведьм. Представь, сколько ведьмовской силы получила та, которая охмурила человека из администрации. Я вижу ее. Покажите мне. Нет, не надо. Это страшно. Она не человек, а монстр. Первых двух ведьм била сама. Меня и меня. Потом заставила Крыгина убивать. Он рыскал по деревням, отлавливал ведьму в городе, вез сюда. Убивали на заднем дворе старым фамильным топором, но чего-то не хватало. Ей вечно чего-то не хватало. Она где-то вычитала, что если убивать ведьм по ритуалу, да еще при помощи другой ведьмы, то силы она сможет получить гораздо больше, и тогда они начали использовать Бабу Рябу. Маша сообразила, что даже в темноте воображаемого мира стоит, раскрыв рот. Голоса роились в голове, наслаиваясь друг на друга. Баба Ряба вынуждена была подчиниться. Все из-за старого договора он вынуждал ее, и Крыгин тоже заставлял, и их новый прислужник из любовников, Сутулый. Бабушка после первого убийства едва не покончила с собой. Собиралась утопиться, отправилась к реке, камень подыскала, все как положено, но потом передумала. Надежде тогда исполнилось семь лет. Если бы бабушка умерла, то Крыгин почти наверняка отправил бы Надежду в интернат под своим присмотром, а потом бы вернул в поселок, сделал бы ее ведьмой, такой, какая ему и была нужна. И тогда... «Баба Ряба придумала вот это вот все?» «Ага. Ей нужно было накопить достаточно ведьмовской силы, чтобы в дальнейшем противостоять Крыгину, и она стала воровать силу, когда убивала женщин. Отдавала не все, что-то утаивала на кончиках игл, на обрезках ножей и обломках ножниц, прятала в подвале, копила, а Крыгину нравилось убивать людей». Кажется, в какой-то момент ему стало все равно, ведьма умирает или нет. Он забирал все равно, какую силу и относил своей любовнице, Оксане. Окончательно сошел с ума. А баба Ряба не могла убить его просто так. Карты! В темноте вдруг появилась колода карт. Несколько штук закружились перед глазами. Червонный валет, пиковый туз, шестерка крестей. Заклятие, закрепляющее договор. Когда в руках у двух сторон оказывается по колоде фамильных карт, договор считается заключенным. Отныне ведьма не может причинить Крыгину никакого вреда, как бы ни старалась. Такая колода была у всех без исключения потомков Крыгина и потомков Бабы-Рябы. Пока она есть у обеих сторон и передается по наследству Крыгины неуязвимы, Бабушка специально наделила Наташу даром, в один момент выплеснув вплот всю собранную силу. Это долгая история, после которой Надежда ушла из бабушкиного дома. Баба Ряба не думала, что все произойдет так, как произошло. Она просто хотела дождаться, пока Наташа родится, и показать ей двери, чтобы Наташа прошла через них и вышла к последней двери. «Здесь?» да калитка на кладбище ведьм. Только здесь можно убить Крыгина, и сделать это может только кровный родственник Бабы Рябы, не державший в руках фамильную колоду карт. Концентрация ведьмовской силы, помноженная на ненависть к Крыгину, страдания, которые он вызвал, и горе, которое выплеснулось из его рук. Если бы этот псих не убил бабушку, все было бы проще – Баба Ряба собиралась дождаться Наташиного совершеннолетия, а затем сыграть с ней в игру. Это была бы игра без призраков и одежды в подвале, без банок с иголками и побега внутрь чужой головы. Она хотела просто провести Наташу через двери, открыть с ее помощью проход на кладбище и заманить сюда Крыгина. Не получилось, как видишь. Теперь приходится это делать без бабушки и немного в других условиях». Маша вздохнула, чувствуя дрожь. «Тебе нужно привести Крыгина сюда. И Сутулова, его верного помощника, прекрасный любовник, мертвый любовник. И Оксану. Приведи ее тоже». «Что произойдет потом?» «Мы освободимся. Все вместе. Помнишь, ты думала, что существует персональный ад? Так вот у нас он тоже есть». «Здесь, под снегом и мерзлой землей, мы лежим и ждем спасения. Ты тоже хочешь спасения. Ты заслужила. Тебе надо будет отдохнуть и двигаться дальше». Они говорили еще несколько минут. Голоса внутри ее головы, а затем резко оборвались, растворившись. Чернота сделалась плотной, осязаемой. Маша поняла, что теперь в ее голове завелось много иных сущностей, много ведьм. Ключ провернулся, последняя дверь отворилась. Настал черед открывать глаза. Три. На улице разыгралась метель. С темного, беззвездного неба сыпал густой снег, а ветер хватал его, кружил вихрем, швырял в лицо. Мгновенно замерзли нос и щеки. Маша направилась по снегу к соседской калитке, прошла мимо темного, пустующего дома. Ветер за спиной заметал следы. Обогнула дом справа, прошла по узкой тропинке между высоким забором и кирпичной стеной. Отсюда открывался отличный вид на дом через дорогу. А еще можно было выбраться на улицу, через дыру в сетке и оказаться в слепой зоне уличных фонарей в темноте, где никто не сможет ее разглядеть. «Нам туда...» Голоса в главе. Суетятся и перебивают. Сколько же им пришлось ждать, прежде чем провернулся ключ? — Ничего не бойся. Иди смелее. Маша замерла, разглядывая дом через дорогу. В окнах второго этажа горел свет. Он проникал сквозь красные занавески и делался мягким, малиновым. Уже, наверное, часов десять. В городе в такое время на улицах полно людей, а в поселке все давно спят. Ритм жизни другой, спокойный. Где-то в другой жизни Маша бы рванула сюда жить насовсем, и чтобы без матери и отчима. Но персональный ад диктует свои условия. За спиной зашевелились тени. Маша чувствовала, как они сгущаются, по-прежнему нетерпеливые в ожидании. «Когда же? Когда?» «Пойми, девочка, мы не торопим, но торопимся». Ожидание было таким долгим, что сил нет. Пойми, прости, дорогая. Она выдохнула, чувствуя, как страх накатывает от низа живота до груди. Тело больше не чесалось. Расторжение прошло. Маша наклонилась к дыре в сетчатом заборе и приподняла болтающийся край. Острые металлические крючки впились в кожу, но боли она не почувствовала. Было бы смешно застрять в заборе, выбравшись на ту сторону лишь наполовину, как Винни-Пух в норе у кролика. Эх, Машенька, тебе бы похудеть. Впрочем, выбралась она легко, утопив руки в свежем хрустящем снегу. Побежала через дорогу в темноту соседского забора. Улица была пустынна. Ветер швырял снег на пятна фонарного света и тревожно подвывал, словно волк. Теперь самое сложное — высокий кирпичный забор. Человек из администрации, видимо, не любил, чтобы кто-то видел, как ему там живется, за забором-то. Маша задрала голову, примериваясь. У забора имелись выступы из более темных кирпичей, которые издалека складывались в красивый узор. Сверху забор был увенчан козырьком из темно-зеленого пластика. Главное — не соскользнуть с него. Маша подпрыгнула, ухватилась за выпирающий кирпич. Уперлась ногами и едва не соскользнула. Почувствовала, как хрустит под пальцами оледенелая корка. Теперь подтянуться... Она вытянула правую руку, зафиксировала пальцы на остром изгибе. По физкультуре всегда была твердая пятерка. На канате Маша поднималась до потолка и еще подтягивалась лучше всех девчонок в классе. Так что, Маш, набрать побольше воздуха, рывок... Когда левая рука коснулась козырька, правая предательски заскользила по оледенелому пластику. Пальцы разъехались в стороны, и Маша почувствовала, что падает. заболтало ногами в последней надежде удержать равновесие, ударилась коленкой о выступ и уже почти упала, но каким-то невероятным образом дотянулась до изгиба и так и повисла, вытянувшись, держась обеими руками за козырек. Сердце бешено стучало, отдаваясь в висках. Изо рта вырывался пар, от которого щекотало ноздри. Маша выдохнула, потянулась как можно выше, перебросила ногу через забор и оказалась сидящей верхом на козырьке, растопырив локти и едва не касаясь его губами между небом и землей. — Ты умница. Девочка, держись. Переживаем. Двор у человека из администрации был широкий и темный, укрытый шиферным навесом, так что снег лежал только у калитки. В окнах первого этажа свет не горел, но на крыльце подмигивал аккуратный красный огонек фонаря, освещая ступеньки и дверь синего цвета. Во дворе около крыльца стоял автомобиль. Маша осторожно соскользнула вниз с обратной стороны. Под забором росли какие-то кусты, сейчас укрытые снегом. Они затрещали, когда Маша обрушилась, в них осыпались пушистым белым дождем, обнажая переплетение голых веток. Маша застыла на мгновение, прислушиваясь. Вспугнутая была тишина, постепенно возвращалась, окутывала все вокруг. Тогда Маша торопливо направилась в обратную от крыльца сторону вдоль стены из белого кирпича. Она обогнула дом против часовой стрелки, остановилась в узком коридорчике между забором и стеной. Чуть выше ее головы было приоткрытое окно. Маша встала на цыпочки, заглядывая внутрь. В темноте комнаты ничего не было видно, вдобавок обзор сильно закрывала сетчатая рамка. Кто вообще оставляет сетку на зиму? Она дотронулась до сетки, проверяя на прочность. Обычно рамки для окон держались на честном слове, точнее, на пластиковых крючочках, которые выдерживали разве что не сильный порыв ветра. Так и здесь. Надавить, нащупать два нижних крючка, выудить их из пазов, и вуаля! сетка поддалась и начала медленно сползать в бок маша вытащила ее на улицу обнажив прямоугольный провал в черноту дома разглядела шкаф со стеклянными дверцами край закрытой двери люстру неприятный холодок страха тяжело провернулся в животе будто примеривался перед стремительной атакой маша закрыла глаза вы поможете внутри головы зашевелились тени проступили образы голоса зашептали «Ни о чем не переживай. Страх, слабость. Нужно быть сильной. Держись. Держись, девочка!» Она открыла глаза, полезла наверх. Холодный подоконник. Выступ бетонного фундамента под ногами. Подтянулась, перевалилась, свесила ноги внутрь, спрыгнула. Глаза быстро привыкли к темноте, Маша разглядела шкаф и кресло возле него. Сквозь щель под дверью пробивался слабый свет». Слышалось бормотание телевизора, видимо, за стеной, складки ковра под ногами. Ковер словно двигали туда-сюда, а потом не удосужились расправить. Маша проследила взглядом за складками и увидела в углу комнаты шведскую стенку. Турник, акробатические кольца, веревочная лестница и канат. К стене была прикреплена деревянная лестница. Такие же стояли в спортзале в школе с широкими перекладинами, чтобы за них легко можно было цепляться. К лестнице был привязан обнаженный человек. Руки и ноги раскинуты в стороны. Рот заклеен скотчем. Еще одна полоса скотча шла поперек лба. Голова была примотана к перекладине так плотно, что человек не мог ее повернуть. Маша зажала руками рот, чтобы не закричать. Холодок в животе усилился, рассыпая по всему телу сотни панических ледяных иголок. Человек замычал. Звук вышел глухим и жалобным. Она увидела его глаза. Голоса в голове взвились вихрем. «Мы знаем его!» «Наташа, Наташа, о Господи, ей лучше ничего не говорить!» Иголки впились в затылок, в кончике пальцев, не давая сдвинуться с места. Маша сделала шаг вперед, еще крепче прижала ладони к рту. Она тоже знала этого человека, отец Наташи. Тело его было покрыто синяками и ссадинами. Он следил за Машей взглядом и тихонько мычал. — Вас освободить? — шепнула Маша, хотя на самом деле ей было страшно даже подходить ближе. Человек не шелохнулся. Он бы и не смог. Но вдруг перестал мычать и подмигнул. Маше показалось, что губы его под скотчем пытаются расплыться в улыбке. Взгляд сделался совершенно безумным, потусторонним. — Уходи! — Уходи от него быстрее! — В темноте чуть поодаль стояли синие пластиковые ведра, укрытые крышками. Три тридцатилитровых ведра. — Что происходит? голосам метались птицами. Тени внутри головы пришли в судорожное движение. — Не подходи, не надо смотреть, уходи, не наше дело, ты за другим пришла. Но она, конечно же, не послушалась. Подошла, подцепила влажную крышку, приподняла. Человек замычал вновь. Сильно. С надрывом. Сквозь тяжелые химические поры было хорошо видно разъеденное кислотой лицо. Кожа местами свернулась, а кое-где просто отслоилась и слезла, обнажая потемневшие мышцы. Один глаз вытек, другой заплыл под разбухшее веко. Из приоткрытого рта торчал толстый серый язык. Маша почувствовала, что ей не хватает воздуха. Она отступила на шаг, прижала руки к груди. Тело снова зачесалось, причем сразу целиком от затылка до пяток. И зуд этот был чудовищный, невыносимый, будто только что Машу облили кислотой. «Беги отсюда!» Человек замычал, заерзал, напрягая связанные конечности. Он будто смеялся над дурочкой, которую только что увидел. Смеялся и одновременно ненавидел ее. «Что происходит?» — повторила Маша. «Это же мои ведра!» Из квартиры, но их должно быть два. Мама, Олег, почему три? Почему в третьем ведре, мать вашу, лежу я?»